Меркурий 0,3870 астрономической единицы, расстояние от Земли до Солнца, восьмая часть от пяти золотых пропорций, 0,38627. Венера 0,7219 астрономической единицы, четвёртая часть от пяти золотых пропорций, 0,7725. Земля 1 астрономическая единица, 1/3 от пяти золотых пропорций, 1,030. Марс – 1,5234 астрономической единицы, половина от пяти золотых пропорций – 1,5450. Пояс астероидов – 2,2-3,6 астрономические единицы, 5 золотых пропорций – 3,090. Юпитер – 5,2 астрономические единицы, половина от пяти золотых пропорций возведенных в квадрат – 4,775. Сатурн – 9,53 190 астрономические единицы, 5 золотых, возведенные в квадрат – 9,549. Уран 19,18 астрономической единицы. 5 золотых возведённые в квадрат и умноженные на 2. Нептун 30 астрономических единиц. 5 золотых возведённые в квадрат и умноженные на 3. Плутон 39,4390 астрономической единицы. 5 золотых возведённые в квадрат и умноженные на 4. Хотя орбиты планет и вытянуты в форме эллипсов, их радиусы даются астрономами усреднённым значением. Видно, что золотая пропорция работает и здесь. Работает она вместе с другой пропорцией числом пи. 3,14159265358 и так далее. Коэффициентом, выражающим отношение окружности круга к диаметру. Приближённое это число как раз можно назвать пятью золотыми, так как пять золотых пропорции это 3,090. Поводки Юпитера, Нептуна и Плутона через него выражаются точнее, а расстояние от Солнца до всех остальных планет точнее выражается через золотую. Обе эти числа как бы соревнуются в руководстве движением светил. И тогда большой египетской пирамидой, если в неё заложена золотая пропорция, и если её высота 1 миллиардная астрономическая единицы, как оно и есть, мы можем вывести, расшифровать и орбиты всех планет. А если применим ещё и формулу астрономов про квадраты времени и кубы расстояния, то будут найдены и все космические циклы движения планет. А затем можно пойти ещё дальше к звёздам, ведь сначала определяющие расположение в пространстве размеры и траектории небесных тел те же самые за пределами солнечной системы. Благодаря точному знанию египетских жрецов, пользуясь пирамидой как инструментом, можно выразить через золотую пропорцию все значения, которые мы перечисляли. Средний радиус земного шара Площадь поверхности земного шара, массу земного шара, относительную площадь водной его поверхности, относительную площадь его суши, угловую минуту географического меридиана, световой час, световой год, угол подъема спирали в ДНК и много-много еще чего, от земного до космического. Все это жрецам не обязательно было подгонять в конструкцию пирамиды, оно и так заложено в золотой пропорции, самовоспроизводящей себя во всем. Пирамиды, как лист березы, как тело жука, раковина-моллюска, спроектированный с учетом золотой пропорции, вписывается в весь единый природный организм и поэтому пребывает с ним в стройном созвучии формы и числа. Планеты, звезды, моря, материки, радиусы, массы и периоды планет все занимает свои ниши в этой упорядоченной схеме мира, здания, в музыке сфер, и все отражается одно в другом, большое в малом и малое в большом. Мы, когда расставляем мебель и предметы в нашей комнате, уподобляемся сами того не подозревая началу, руководящим расстановкой планет и звёзд. Интуитивно мы творим, в высшем смысле этого слова делаем так, чтобы предметы быта все вместе вписывались в те же гармоничные соотношения. Если мы этого не сделаем, их хаотичное не упорядоченное расположение будет нас раздражать, действовать на нервы в кавычках, расстраивая наш внутренний гармонический лад.